Глава 14. Майкл. Кортрок спокоен и невозмутим. Столица продолжает жить так, словно ничего и не произошло. Люди ходят на работу, получают и отдают свои талоны. Дети посещают школы, старики гуляют в садах и парках. Так выглядит столица для всех, кто не имеет ни малейшего понятия о том, что произошло в резиденции Пабло Родригеса. В столице пострадали только влиятельные личности. Те, кто 2 дня назад праздновал вступление Хэлы Креста в ряды коалиции, о смене власти они узнали спустя 7 часов после смерти Отчема Мишель. Они продолжали праздновать и даже не замечали, как Хантер и завербованные им люди выводили наиболее опасных личностей одну за другой. Итог праздника ужасает и впечатляет одновременно. Пропажа Джил, смерть Майкла. Захват власти в Кортрек. За решеткой закрыты сорок два влиятельных человека. Еще семь убито, включая всех троих глав коалиции. По сути, в данный момент Кортрек уязвим как никогда прежде. Но Хантер и Майкл рассчитали все так, что захват основного руля произошел с минимальными потерями. Масштабы операции поражают. Хантер захватил все стратегически важные точки в городе и практически освободил поселение ранее захваченное коалицией. Но там куда больше потерь. Тысячи жизней были загублены на бунтах в ту ночь. Без жертв не обойтись. На первый взгляд всё не так уж и сложно, но только глупец может так решить. Была проделана стратегически сложная и кропотливая работа. Всего один неверный шаг, и нам бы не удалось воплотить план Хантера и Майкла в жизнь. Жизнь. Кто-то её потерял. А кто-то, люди Возрождения, Креста, Хелы, Подземелье, никогда не узнают, что их благополучие находилось в опасности. Два дня назад для них был обычный, ничем не примечательный день. Таковы мони останется. Хантер находится в тени, и если не знать всей кухни, то кажется, что освободителю угнетенных именно Мишель. Люди запомнят это. Память и восприятие довольно такие странные вещи. Если в какой-то момент все вокруг станут говорить, что красный это чёрный, сначала мы будем противиться, ведь мы знаем правду. Но под давлением большинства начнём сомневаться, действительно ли истина на нашей стороне. Спустя время мы будем уверены, что красного никогда и не было, ведь это чистой воды чёрный цвет. Так было всегда и так будет впредь. Довольно простой и действенный приём. Его употребляли многие страны ещё до падения человечества. И в апокалипсисе ничего не изменилось. Что касается тех, кто сейчас за решеткой, практически у каждого из сорока двух заключенных под стражу есть люди, которые еще до начала операции перешли на сторону Хантера. Как он это сделал, что им обещал, угрожал – этого никто никогда не узнает. Но факт остается фактом. Ему, как всегда, удалось воплотить свой план в действие. Если бы Родригес хоть на минуту задумался над тем, какой Хантер человек, то вероятно остался бы жив. Но нет, вчера его тело закопали без церемоний и прощаний. Обычная яма, совершенно среднестатистическая лопата. Тридцать минут времени и аккуратный маленький холмик вырос на заднем дворе его бывшей резиденции. На так называемых похоронах присутствовали только Мишель, Хантер и двое работяг. С Родригезом не простилась даже его семья. Супруга и сын находятся в другом городе. Они уехали из Кортрака ещё за пару дней до нашего появления в столице. Куда именно и с какой целью отправилась часть семьи Мертвецца, мне неизвестно. Мишель постоянно находится перед камерой, её снимают днём и ночью. Со стороны она выглядит как уверенный правитель Кортрака. Она толкает заумные речи, поддерживает тех, кто восстал. успокаивает пострадавших и даёт всем понять, что именно она та, кто их спас. Но как только камера выключается, Мишель погружается в чтение множества листов, исписанных размашистым почерком, что для неё подготовил Хантер. 2 дня. Именно столько времени я дал Хантеру. Это время для меня ничего не решает. Я ещё раньше заметил, что мутанты находят джил на третьи сутки. Так случилось в мёртвом городе и Кортрак. Именно столько времени проходит до того, как особи находят её. И срок моего служения вышел. За эти 2 дня я полностью восстановился и узнал, что кровь, перелитая мне, принадлежала Хантеру. Чарли часто говорил, что я больше похож на сына правителя Хэл, нежели он. По мне так это полнейшая глупость. Хантер воспитывал меня, и, естественно, я жил, впитывая приподнесённую им информацию. Но в какой-то степени сейчас у нас с ним действительно течёт одна кровь. Помимо восстановления, я провёл семь допросов. Двое из допрашиваемых не пережили беседу, но я добыл информацию, которая нужна Хантеру. Спускаюсь по ступеням особняка, иду в сторону статуи. Прислоняю свой палец к панели, и дверь открывается. Теперь внутрь можем войти только я, Хантер и ещё пара человек. У Мишель такой привилегии нет. Люди из лабораторий продолжают работать, как и большинство граждан Кортрак. Среди экспериментов Хантер заметил очень интересный экземпляр. Слава богу, они не ставят опыты над детьми, а если и ставят, то Хантер мне об этом не сообщил. Спускаюсь к стеклянной комнате. Хантер там. Практически всё время он проводит рядом с девушкой. Мишель сидит на стуле и снова вглядывается в размашистый почерк Хантера. Сам глава Хэл стоит у мониторов. Через пару часов я уезжаю, сообщаю я, не заходя в стеклянный куб. Хантер быстро отдаёт указание и подходит ко мне. "Идём", коротко бросает он, и мы отправляемся на поверхность. Уходим в собняк, и только после глухого щелчка двери просторной комнаты Хантер начинает разговор. "Я не могу сейчас покинуть Кортрок". "Знаю". Мне нужно, чтобы ты передал это Саманте, говорит Хантер и достаёт из внутреннего кармана расстёгнутого пиджака запечатанный конверт. Принимаю послание из его рук и коротко киваю. Сделаю. Хантер отходит к окну и прячет руки в карманах брюк. Пару секунд он молчит, смотря на меня, а потом говорит: Майкл, ты должен проверить все дела в Хэл. Я напрягаюсь. Не спуская с Хантера взгляд, спокойно отвечаю. У меня другие планы. Боюсь, это не просьба. Повисает тишина. Сжимаю пальцы в кулак и слышу шелест мнущегося письма. Расслабляю руку и обращаюсь к собеседнику. Хантер, мы договорились на 2 дня. Ты просил провести допросы, я это сделал. Ты просил проследить за Мишель, когда тебя нет рядом с ней, я это сделал. Ты просил не задавать лишних вопросов, я и это сделал. Теперь твоя очередь сделать то, что ты мне обещал. Напомню, вертолет и свобода. Я все помню. Снова тишина. У меня другие планы, и ты это знаешь. Произношу я и жду продолжения диалога, который должен повернуться ко мне выигрышной стороной. Знаю, отвечает Хантер. проходит к массивному дубовому столу с резными маленькими ножками, садится за него и снова вскидывает на меня взгляд. Но Хэл нуждается в тебе больше, чем джил. Нет, Хантер не может сейчас использовать против меня свои же наставления. Просто не имеет права. Подхожу к столу и опираюсь на него руками, слегка наклоняюсь вперёд и отбрасываю осторожность. Если Хантер решил возвать к моему чувству долга, То это он зря. Отныне у меня долг не только перед Хэл. И новый долг для меня очень важен. Я понимаю, что ты уже разочарован мной из-за Джил, но я должен найти её. Прошло 2 дня, мутанты уже должны почувствовать её. Я не буду ждать. Хэл твой дом. Спорно. Там твоя семья. От счастья Хантер лениво улыбается, но взгляд его по-прежнему серьёзен. "Похвально", произносит он. "Хантер, не заставляй меня выбирать. На этот раз ты не будешь рад итогу выбора". "Ты меня не так понял. В один из наших недавних разговоров я упомянул о разочаровании, и я был бы разочарован, сделай ты иной выбор". Хантер бросает взгляд в окно и продолжает: Если бы ты отказался, от девушки, тогда я был бы разочарован. Хантер оборачивается и простреливает меня взглядом. Ты ни разу в жизни, даже будучи ребёнком, меня не разочаровал. Ты всегда был мне сыном. Даже если тебе это не нравится, ты похож на меня. Мы сделаны из одного металла. Слова Хантера. Я не знаю, как описать их действия. В грудище мит Так, словно Хантер сквернул давно забытую рану. Отстраняюсь от стола и выпрямившись, говорю: Ты знаешь о моей благодарности и преданности, но у тебя есть родной сын, Чарли. Позволь ему показать, на что он способен. Грир получил джил, следует Хэл, он больше не угроза. С местными Чарли сам может разобраться. Хантер глубоко вдыхает и складывает пальцы домиком на столе. Я должен знать, что в Хел всё спокойно. Свижиспарации, предлагаю я. Линия недоступна и скортрак. И я поверю только тебе. Ты ведь всё равно отправляешься в Хел. Потрать час, я о большем не говорю. Если ты поймёшь, что дома всё спокойно, то я поверю тебе. Если же нет? Это приказ, спрашиваю я. Думаю я больше не вправе отдавать тебе приказы. Это просьба.